«Сорок четыре. Что ты должна сделать?» «Открыться. Сказать ей, что готова. Пригласить ее, занять твое тело. И все?» Как в фильмах с вампирами или привидениями. Но Орла оставила это смутное сомнение при себе. «Как она и сказала, когда пришла к тебе. Все это время, мама, она не собиралась меня забирать. Она нуждалась во мне, но надеялась на искреннее согласие. Пусть мне всего девять». Она ждала ответа. «Значит, я смогу уехать? Добыть еду для тебя и Тайка?» «Да, конечно. Это не уловка. Может, она предлагает мне сына в обмен на дочь? Что, если ты согласишься, но Тайка все равно уйдет, и она избавится от меня, а ты станешь...» «Мама, я все равно останусь собой. Она хочет жить, а не навредить кому-то». «Пожалуйста, позволь мне это сделать. Мы не можем исправить то, что случилось с папой, но все остальные члены нашей семьи будут вместе». «Разве у меня есть выбор?» «Элеонор Куин скоро умрет от голода. Они будут заперты в доме. Телом дочери пытаются забладеть, а сын...» «Если это существо говорило правду, сын на этот раз действительно умрет, если дерево погибнет до того, как она объединится с Элеонор Куин». Орла так долго боялась потерять их обоих, вернуться к жизни. Матери двоих детей казалось невозможным. Решимость Орлы, ее желание противостоять, ослабевала. У нее до сих пор было много причин отказаться, но столько же причин сказать «да». Вряд ли она и правда сожалела о том, что случилось шоу, но также вряд ли собиралась их терроризировать. Норла Но верила, что ее дочь сохранит свою целостность, как бы дух не искушал ее измениться. Если у нее хватит сил. Между ними невысказанным грузом лежало то, что их отношения, их души будут навсегда расколоты, если они уйдут без тайка. Хотя Орла подозревала, что для Элеонор Куин дело уже не только в нем. Дочь слишком глубоко завязла в этом, а недавно ее посетило прозрение, которое еще больше все усложняло. Стала ли она другим человеком или просто приняла вызов мамы стать бесстрашной героиней собственного крестового похода? По крайней мере, Элеонор Куин по-прежнему ждала разрешения Орлы. И ей хотелось верить в силу характера дочери, в умение говорить правду, оставаться самой собой, использовать полученные силы для улучшения мира. Элеонор Куин заслуживала матери, которая бы настолько в нее верила. «Значит, ты готова?» – спросила ее Орла. «Да». От нее веяло уверенностью и спокойствием. «Можно?» Орла едва заметно кивнула. элеонор Леонор Куин ответила улыбкой, а затем закрыла глаза. Через несколько секунд из-за дерева появилась молодая женщина с фотографией. Ее волосы, платье, пентаграмма, зажатая в руке – все было как на снимке. Она выглядела не как призрак, плывущий сквозь стену, а как настоящая реальная девушка из плоти и крови. Урла ахнула. Она ожидала увидеть большую драму, снежные торнадо, гром, молнии. Но только не это. Элеонор Куин открыла глаза и улыбнулась. «Не пугайся, мама. Как-то раз я показала ей, как она раньше выглядела. Мы думали, что тебе так будет легче. Просто девушка, а не неизвестное существо, которого ты боишься». орла наблюдала. Как Элеонор Куин терпеливо ждала, розовея от радости, пока девушка выползала из дерева, отверстие которого было слишком маленьким, чтобы ее вместить. Как только она высвободилась, портал за ней закрылся. Было жутко видеть, как оживает фотографии. Орле хотелось закрыть глаза, но она не могла. Девушка и Элеонор Куин встретились взглядами, их улыбки, отражения друг друга были прекрасны и невинны. Умирающая девушка повернулась к Орле. «Спасибо, что так стараешься меня понять. Жаль, что я причинила вам столько горя. Ваша любовь осязаема, и для меня большая честь присоединиться к вашей семье». Орла не знала, что сказать. Девушка снова повернулась к Элеону Ркуин. «Ты принимаешь меня?» «Я принимаю тебя. Вместе мы будем лучшими половинками друг друга, как ты и пообещала. Знаю я не обнялись. Орла прижала руку к рту, борясь с искушением закричать, боясь, что это будет последний раз, когда она видит свою дочь. Пока Элеонор Куин обнимала умирающую девушку в викторианском платье, тело последнее растворялось. Она превратилась в распадающиеся частицы, которые проходили сквозь Элеонор Куин, внутрь нее. Когда впитала последнюю крупинку другого «я», Элеонор Куин повернулась к Орле широкой улыбкой на лице. Орла разрывалась между чувством горестного разочарования и облегчением от того, что все прошло безболезненно и без усилий. «Отойди, начинается!» Элеонор Куин жестом велела матери уйти в сторонку. Дерево задрожало. Орла не знала, насколько далеко отходить. Если дерево рухнет, куда оно упадет? Какую часть леса раздавит под собой? Элеонор Куин стояла рядом с ним, сосредоточенная, спокойная, когда сверху посыпались обломки мертвых веток. «Бин, все в порядке, мама». По крайней мере, она по-прежнему называет ее мамой. Дочь все еще с ней. «Спасибо тебе за те годы, которые ты прослужила мне домом», сказала Элеонор Куин дереву, «твоей защите, твоему видению, дару медленного течения жизни и истинного знания». Ты можешь продолжить ход своей эволюции». Она протянула руку, словно контролируя какой-то процесс в воздухе. «Скажет ли этот дух когда-нибудь такие же слова Элеонор Куин, когда та будет лежать на смертном одре, постаревшая и обессилевшая? Пустая оболочка, оставшаяся после того, как ее второе «я» перейдет куда-нибудь еще?» Треск дерева все усиливался и усиливался, поднимаясь из-под земли. Мелкие ветки ломались и падали вокруг, но это было еще не самое худшее. Орла запрокинула голову, чтобы увидеть самую верхушку. Сначала показалось, что она горит, окутанная черным дымом. Но нет, она просто осыпалась. Потемневшие хлопья, похожие на пепел, стали стремительно падать вниз, наполняя воздух вокруг. Из-за этого было трудно что-либо разглядеть, трудно дышать. «Элянур Куин» — она назвала имя дочки — Но думала о сыне. Где же он? У них почти не осталось времени. Нужно было отступить, пока пепел их не похоронил. Орла натянула шарф на нос, чтобы не вдыхать мелкие частицы. Элеонор Куин сосредоточилась на нижней части массивного ствола, сложила руки вместе, беззвучно хлопнув, а затем перевернула их так, чтобы они соединились тыльной стороной. Когда она их раздвинула, в стволе появилась трещина. Чем дальше она разводила руки, тем шире становился раскол. Ее руки дрожали от неестественных усилий, пока верхние ветви дерева каскадом обрушивались на них все больше и больше с каждой минутой. Уютно устроившийся в темном чреве тайка спал, свернувшись калачиком. «Тайка!» – орла подбежала и подхватила его на руки. «Беги!» крикнула ей Элеонор Куин. Самые крупные сучи над ними треснули, обломились и упали вниз. Один из них рухнул на дерево всего в нескольких футах от них, разлетевшись на мелкие щепки. Орла прижала спящего мальчика к груди и, пригнувшись, схватила Элеонор Куин за руку. Они побежали домой. Позади них дерево рухнуло на землю, подняв облако пыли и ломающихся веток. Когда они вышли на поляну позади дома, линия деревьев отступила на прежнее место, больше не угрожая вторжением. Орла, задыхаясь, упала на колени. Пепел щекотал ей горло, ноздри, но простор заснеженного двора был словно бальзам на душу. Облегчение после нескольких недель давящей клаустрофобии. Это наполнило ее надеждой, что дочь сумеет сдержать свое «их» слово. «Орла наконец-то сможет покинуть дом и принести еду своим детям». Элеонор Куин остановилась рядом с ней, положив руки на колени и тоже закашлялась, прочищая легкие, восстанавливая дыхание. Как не могла сделать девушка из девятнадцатого века внутри нее? Лес позади них лежал под покровом черного тумана. Пепел оседал темным снегом. «Тайка!» Орла осторожно положила его на снег, слегка встряхнула, убрала волосы с грязного, ничего не выражающего лица. Элеонор Куин прижалась к ней. «С ним все в порядке?» «Тигра?» Орла поцеловала его в щеки, потерла руки. «Почему он не просыпается?» «Даже не знаю. Дай-ка!» Элеонор Куин сжала ручку братика, и он широко раскрыл глаза. Моргнул с просонья. «Мы здесь, детка!» Тайка и улыбнулся. «Ох, любимый мой!» Пока орла держала его качая, Элеонор Куин обняла их обоих. Сын вернулся к жизни. Дочка стала могущественной, неподвластной старению сущностью. Рождественские чудеса. Орла рассмеялась, снова закашлившись. «Я хочу пить, мама!» Тайка заставил себя сесть в заерошины после долгого сна. Элеонор Куин взяла в ладошки снег. «Откинь голову назад!» Он послушался старшую сестру. Снег потек из рук мелкой струйкой, которую он поймал открытым ртом. «А мне?» Орла запрекинула голову и открыла рот. Элеонор Куин зачерпнула еще снега, и он потек из ее рук, как вода из крана. «Не совсем человеческая способность», — отметила Орла. «Но практичная. Вряд ли дух мог вести себя как человек. Но теперь у него была Элеонор Куин, добрая, мудрая девушка». Угроза, наконец, исчезла. Пока Орла несла Тайка к дому, с неба посыпались большие хлопья снега. Они остановились, чтобы полюбоваться на них. Каждое шестиконечное чудо было размером с ладонь и имело красивые витиеватые края. Изящные скульптуры опускались с неба, чтобы их поймали протянутые шерстяные рукавички. «Ничего себе!» – воскликнул Тайка, обрадовавшись магии, которую, впрочем, никогда не понимал. Элеонор Куин попыталась скрыть довольную улыбку. «Не за что».